Глава сорок Леон с этим не справиться, очевидно, ни мне одному, ни вдвоем с Габи, ни двум боевым магам гарнизона Вальтрэма, которые продержатся подольше двух недоучек, солдат можно и вовсе в расчет не принимать. Значит, все, что остается, дать время уйти деревенским и постараться. Уцелеть. Даже не потому, что страшно умирать в двадцать лет. Хотя страшно, конечно, чего уж себе врать. Каждая смерть будет играть на руку врагу, вливая в него новые силы. А потому фиг ему, а не моя жизнь. Вот только как удержать эту ораву? Из-за деревьев и черного тумана трудно было сосчитать, сколько их. И все же много. Слишком много. Страх остудил кровь, заставляя голову работать четко и ясно. Наверное, если бы я удосужился прочитать мемуары предка полностью, сейчас было бы проще. Но я спасовал перед плохим почерком и старинной орфографией. Однако предаваться самобичеванию было некогда, и я вспоминал то, что успел осилить. Оружие практически бесполезно. Раны, которые убьют или остановят человека, мертвяка даже не замедлят. Разве что отрубить конечности, ну и тогда туловище будет пытаться ползти и грызть все живое, что попадется на пути. Зато сами мертвяки оружие имеют, то, которым владели при жизни. Вот и сейчас в руках у некоторых мелькали топоры и булавы, и проверять, насколько хорошо големы умеют ими пользоваться, Мне вовсе не хотелось. Мертвяки совершенно не способны к магии. Для того, чтобы ее творить, нужна душа. Однако и боевые заклинания действуют на них куда хуже, чем на живых. По той же причине, что и оружие. Мертвое нельзя убить. Можно только остановить. Что-то крутилось на краю памяти, что-то очень важное. Но едва я попытался уцепиться за это что-то, как оно ускользнуло, вильнув хвостом. А мертвецы были уже слишком близко, чтобы медлить. Я запустил простой серп, подсекая под колени ближайшего. Голем упал, заворочившись, поднялся, ползя на руках. Медленнее, чем шел, но недостаточно медленно. Я свалил еще одного, отступил. Следующий удар серпа свалил дубок, придавив парочку мертвяков, Но рано я радовался. Големы тут же начали подниматься, стаскивая с себя дерево. Выругавшись, я швырнул разрыв, разметав и деревца и оказавшихся рядом големов. Минус полдюжины. Когда за деревьями копошились как минимум вдвое больше, я отступил. Еще один разрыв, еще минус трое. Остальные, будто сообразив что-то, если мертвяки могут соображать, растянулись, выстраиваясь полукругом, пытаясь обойти со спины. Пришлось снова отступить. Нет, так не пойдет. Боевые заклинания требуют сил. Великие Семера не обделили меня даром, но долго ли я смогу продержаться, выбивая мертвяков по двое-трое? Особенно учитывая, что последние три года почти не развивал резерв. Ведь бытовые заклинания требовали много сил. Поэтому боевики всегда и смотрели на бытовиков свысока, как на тех, кто не способен быть кем-то больше высококвалифицированной прислуги. Бытовики в ответ фыркали, что сила есть, ума не надо. Зато в изощренности... Я рассмеялся, встряхивая кистями. Ноги ближайшего голема изогнулись, сплетаясь в узел, а в следующий миг точно так же связались и руки. Заклинания для завязывания шнурков, которые почему-то обожают первокурсники и почти не применяют в обычной жизни. Еще раз и еще, и вскоре добрый десяток големов превратились в жуткие узлы, дергающиеся на земле. Но мне снова пришлось отступить. Много. Слишком много. И как быстро я не творил эти чары, мертвики надвигались быстрее. Надо бить по площадям. Перед моими ногами разверзлась земля, затягивая мертвяков. Бурлящий котел. Магия, перемешивающая любое варево, чтобы не пригорело. Только вместо воды сейчас была земля, превращенная потоками воздуха зыбучие пески. Конечно, в такой форме чары требовали куда больше сил, чем нашлось бы у среднестатистического бытовика, но я не был среднестатистическим бытовиком. Один за другим голи мы уходили в зыбучий песок. Я не обольщался, откопаются, но на какое-то время это их задержит, особенно если проморозить как следует то, что получилось а потом уронить еще одно деревце и закрутить, разбивая ледышки в осколки. Я вытер рукавом взмокший лоб. Много, слишком много сил ушло. Слишком много людей легло в эту землю пять веков назад. Даже если не считать местных, которые поколениями рождались и умирали здесь, их не остановить. Но издаваться я не собирался. Отступил еще, подождал, пока мертвяки подойдут поближе, собираясь вокруг меня. Не знаю, как у меня хватило выдержки. Черная магия давила. Хотелось завизжать и броситься на утек. И бежать, бежать, пока меня не загонят, как гончие зайца. Големы двигались вроде бы и медленно, примерно со скоростью размеренно шагающего человека, но они никогда не устанут, никогда не захотят есть или спать. Я подождал, пока они окажутся на расстоянии пары метров, и запустил большую стирку. Вода смешалась с воздухом, закрутила мертвяков, размывая прах, из которого они были созданы, и унося его в глубину леса. За спиной раздался вскрик, Я оглянулся ровно для того, чтобы увидеть, как Габи разметала мертвяка, не весть как зашедшего ко мне сзади. Затрещали ветки. Это удирал староста. Похоже, старый упрямец не поверил в опасность. Пока не увидел ее своими глазами. Но мне было не до него. Габи шагнула ко мне, и я не знал, чего хочу больше – расцеловать ее или пинками погнать прочь. И все же я был рад, что теперь не один. Габи встряхнула руками, собирая силу. «Погоди», — сказал я, одновременно закручивая очередной вихрь стирки. «Есть идея». Выслушав меня, Габи кивнула. Мы отошли, оставив перед собой просторную поляну. Я взял Габи за руку, и ее теплые пальцы не дрожали. «Давай». Объединив силы, мы выстроили щиты. Дюжина за дюжиной мертвяки выходили на поляну, толкались в невидимую преграду, бездумно глядя перед собой белесыми глазами. Дюжина за дюжиной. И от этого зрелища озноб пробегал у меня по хребту. Но щиты держали, пока големы, что-то сообразив, не двинулись вдоль них, нащупывая край. «Еще немного» пробормотала Габи. «Мне хотелось закричать «Давай!» Но она была права. Еще немного. Вот големы перевалили за край щита. Один, второй зашагали к нам. «Бросай!» — крикнула Габи. Я выпустил чары. Передний ряд големов, потеряв опору, повалился, следующие споткнулись о них, остальные пошагали по головам, спотыкаясь, падая. Габи рванула булавку с правого края воротника, швырнула в середину чудовищной кучи. «Бегом!» — воскликнул я, уволакивая ее за руку. Мы понеслись, что есть мочи, не знаю, каким чудом она удержалась на ногах. За спиной грохнула, я обнял Габи, а сверху сыпались комья земли, сломанные ветки, и изуродованные конечности. Хороший артефакт был. Наконец все стихло. «Мы победили!» — прошептала Габи. И ойкнула, когда нас коснулась очередная волна черной силы.